Глава 13. Петр Огуренков не заставил свиридова долго ждать. Собрать сведения о четырех пожилых людях ничего не может быть легче. Позвонив генералу утром, он сообщил, что готов к встрече. Александру Афанасьевичу не терпелось узнать новости. «Как скоро ты сможешь приехать?» – спросил он сына фронтового друга. Тот умел ценить свое и чужое время. «Если не возражаете сейчас, у меня интересная информация. Жду». Примчавшись через полчаса, Петр заявил прямо с порога. Во-первых, одна из оставшихся в живых подпольщиков, Светлана Фадеева, скончалась пять лет назад. Начальник кивнул. А во-вторых, подчиненный выдержал паузу, чтобы ошарашить его ответом. Один из оставшихся — не тот, за кого себя выдает. Генерал выдохнул. «Прохоренко?» Огуренков покачал головой. «Нет, черных». «Однако это еще ничего не значит. У старика трудная судьба. Вот что мне удалось раскопать». Сверида взял несколько листков бумаги с напечатанным текстом и поднес глазам. «Ничего не могу разглядеть», — жалобно признался он через минуту. «Зрение уже не то. Ты не мог бы прочитать мне?» Петр примостился на диване. «Лучше расскажу, но не спешите делать выводы».